Детективы. Ночной посетитель не хотел, чтобы его увидели. Но зачем он заходил в подземелье? Может, там что-то спрятано? Для того, чтобы это узнать, надо открыть решётку и проникнуть в крепость. Но у нас нет ключа от замка, сказал Стас. Я слышал от дедушки, что из некоторых пещер на берегу моря есть входы в крепость. В Великую Отечественную войну партизаны прятали здесь оружие. И даже сами скрывались от фашистов. Если мы найдём такую пещеру, то сможем проникнуть в подземелья крепости и разгадать эту тайну. Так что же мы сидим, выпалил Стас. Пойдём искать эту пещеру. Мы со Стасом шли по берегу моря и заходили в каждую пещеру, внимательно осматривая их, но ничего похожего на вход в подземелья не обнаружили. Но ведь где-то же должен быть вход в подземелья здесь, на берегу. И этот вход должен быть в одной из пещер, неоднократно повторял Стас. Мы сели на камень, смотрели на море и всё думали, думали, и вдруг я вспомнил. Я читал в одной книжке, как люди, находящиеся в пещере, искали выход из неё. Они разжигали костёр, и если есть выход, то дым от костра будет направлен в его сторону. Но как нам разжечь костёр? У нас даже спичек нет. Удивлённо спросил Стас: "Да, я как-то об этом не подумал. Ура, я придумал, как можно развести огонь", закричал Стас. "Надо использовать стёкла твоих очков, Владик. Вот смотри". С этими словами Стасик нарвал немного сухой травы и снял с меня очки. Затем направил солнечный луч через стекло очков на сухую траву. Мы стали внимательно наблюдать, что будет происходить с сухой травой. Наконец, появились первые струйки дыма. Потом всё больше дыма пошло от травы, а затем показались маленькие красноватые язычки пламени, и вся трава начала гореть. «Ура! Получилось!» — закричал Стасик. «Сегодня надо заготовить сухую траву и разложить её по пещерам, а завтра будем искать вход в подземелье». Недалеко на склоне было много сухой травы. Туда мы и отправились со Стасом. Набрав полные рюкзаки сухой травы, мы решили сначала отдохнуть и пошли к морю плавать, а уже потом пошли обратно к пещерам, чтобы разложить собранную траву. На следующий день Стас заехал ко мне домой рано утром. Выглядел он довольно странно. На голове у него была рыбацкая шляпа зелёного цвета, в тон к ней рубашка и шорты с поясом из крокодиловой кожи, на ногах красовались новые кроссовки. На шее висела флага с биноклем, а на спине был рюкзак, к которому с одной стороны был прикреплён маленький коврик, а с другой котелок. Что с тобой? Как это что? Мы с тобой настоящие детективы и должны выглядеть соответственно. Я и тебе принёс такую же шляпу, только другого цвета. Стас снял со спины рюкзак и достал рабоческую шляпу тёмно-синего цвета. Я специально выбрал для тебя синюю. потому что у тебя есть голубая рубашка и тёмно-синие шорты в общем мама сказала что тебе это подойдёт деловито говорил стас давай быстрее одевайся и не забудь взять свои очки пока я одевался к нам в гости зашёл мой дедушка стас рассказал ему как с помощью сухой травы и очков мы хотим разжечь костёр дедушка сказал ну вы мальчишки иу думали это очень опасно делать будь осторожна "Осторожно, они", ворчал дедушка. "У меня есть лупа. С её помощью это можно делать безопаснее и быстрее. А то будет как с римским флотом. А что с ним произошло?" спросил Стас. "Как-то Рим поссорился с Сиракузами из-за того, что они перешли на сторону Карфагена в ходе Второй Пунической войны. Это, кажется, было в 218-202 году до нашей эры." И вот римляне взяли Сиракузы в осаду, желая поквитаться за измену. Когда вблизи города появился римский флот, жители Сиракуз привели в действие метательные машины, созданные Архимедом, и забросали римские корабли ядрами. Римский флот приблизился к городу, желая найти спасение под его стенами. Но тут их атаковали метательные машины, разбрасывающие камни на близком расстоянии. Когда римские корабли подошли совсем близко, из-за стен появились крюки, которые переворачивали корабли, цепляясь за их снасти. Римский флот отошёл на дальнее расстояние, но и тут не смог найти спасения. Архимед собрал защитников города, вручил им начищенные до блеска металлические щиты и расположил их таким образом, чтобы они смогли сфокусировать солнечные лучи в одной точке. Римскую эскадру охватил сильный пожар. Вот так-то огонь может быть не только другом, но и беспощадным врагом. Дедушка достал из кармана брюк большую лупу и отдал её Стасу. Вам нужно взять бутылки с водой и набрать песка возле моря в пакет, чтобы после ваших экспериментов потушить костёр. Костёр зажигайте маленький, да не стойте близко около него. Эх, вы мальчишки, мальчишки. Махнул рукой, сказал дедушка и ушёл. Когда я оделся, мы сели на велосипеды и поехали к пещерам, взяв с собой пустые пластмассовые бутылки для воды и пакет для песка. Дорога была не близкая, поэтому, проезжая возле моря, мы искупались, отдохнули, набрали воды и песка, а уж потом отправились в путь. Когда доехали до крепости, велосипеды мы оставили возле большого можжевельника на склоне обрыва. Затем, с бутылками и пакетом песка спустились к морю и пошли к первой пещере. Мы начали разводить огонь с помощью лупы и собранной накануне сухой травы. Когда трава загорелась, повалил густой белый дым, который поднимался вверх и выходил наружу. В этой пещере нет входа в подземелье. сказал Стас. Тогда мы пошли в следующую пещеру разводить костёр. Ну и во второй и третьей пещерах дым выходил тоже наружу. Чтобы не перепутать, какие пещеры уже проверены, я помечал их мелом, рисуя у входа круг на камнях. Потом разжгли костёр в четвёртой пещере. Дым поднялся вверх и начал медленно уходить в глубину темноты. Свет от костра осветил всю пещеру. Мы подошли к дальней стене и заметили, что дым уходит в расщелину между камнями. "Давай уберём эти камни", решительно сказал я Стасу. Убрав камни, мы вскоре увидели чёрную дыру в стене. В неё шёл дым от костра и уходил куда-то в темноту. Дыра была не очень большого размера, но всё же позволяла попасть в таинственную неизвестность. Но тут трава в костре вся прогорела, и в пещере опять стало темно. Надо будет перенести собранную траву из других пещер сюда, чтобы разжечь костёр и посмотреть, куда ведёт обнаруженный вход, сказал Стас. Мы тут же вышли из пещеры и принялись за работу. Скорее большая куча сухой травы была готова для костра. Стас зажёг костёр, взял пучок горящей травы и осветил вход в подземелье. Мы увидели ступени, ведущие куда-то вверх. "Ну что, пойдём вглубь пещеры?" спросил Стас. Я кивнул головой, и мы стали подниматься по влажным, скользким ступенькам вверх, придерживаясь за стены подземелья. Становилось всё темнее и темнее, потому что сухая трава уже вся прогорела, и нам пришлось пробираться на ощупь. Вскоре глаза привыкли к темноте, и мы снова смогли разглядеть ступени каменной лестницы, ведущей вверх. И чем выше мы поднимались, тем на удивление становилось светлее, и вскоре наверху показался яркий солнечный свет. Мы быстрее побежали вверх по лестнице и оказались в просторном помещении, напоминающем большую комнату, в которой было маленькое окошко. Из него можно было увидеть синее море с белыми барашками, разбивающимися о скалы, и голубое небо без единого облачка. Стас, помнишь, как мы гадали Что это за углубление в скале виднеется с берега? Может, это окно и есть? Может быть, сказал Стас. Смотри, смотри, Влад, здесь ещё одна лестница. Лестница была очень крутая, и поднимаясь вверх, становилось как будто всё уже и уже с каждой ступенькой. Поначалу было ещё светло, но чем выше мы поднимались, тем всё темнее становилось. Вскоре наступила полная темнота. Что будем делать? спросил Стас. Пойдём дальше или будем возвращаться? Мне, конечно, было очень страшно, но я не хотел этого показывать и твёрдо сказал: "Только вперёд. Я думаю, что скоро будет выход". Стас предложил немного отдохнуть, чтобы наши глаза привыкли к темноте. Мы присели на маленькие холодные ступеньки рядом друг с другом. Стас открыл флягу с водой, но оказалось, что его мама налила вместо воды компот. От неожиданности он даже поперхнулся. Когда наши глаза привыкли к темноте, мы начали медленно друг за другом подниматься по лестнице вверх. Через некоторое время наверху показался яркий солнечный луч света, который нас ослепил. Мы даже не могли смотреть вверх и, опустив взгляд вниз, продолжали подниматься всё ближе и ближе к свету. Когда лестница закончилась, мы очутились в просторном светлом зале с окнами, на которых были решётки. На противоположной от окон стороне из этой комнаты было три коридора. Куда пойдём? Давай посмотрим все три, предложил Стас. Мы подошли к трём коридорам и стали думать, с какого нам начать. Тогда решили осмотреть все и решить, куда отправиться дальше. Первый оказался ничем не интересен. А ещё, если его глубины шёл какой-то неприятный запах. Этот коридор, наверное, ведёт в тупик, потому что не проветривается, закрывая нос рукой, сказал я. Мы заглянули в следующий коридор, и вдруг Стас как закричит: "Здесь лампочки на стене!" Эх, от его крика волной пробежала по всему подземелью. "Тише, тише, вдруг кто-то услышит. Если есть лампочки, значит, есть и выключатель". Мы принялись ощупывать стены с двух сторон. Неожиданно что-то щёлкнуло, и весь коридор озарился ярким светом, который исходил от маленьких лампочек с правой стороны. Когда зажёгся свет, мы увидели, где находится выключатель. Он был похож на маленькую кнопочку. Нам было так интересно узнать, что же там впереди, что не теряя ни минуты, мы быстро пошли по коридору. Ускоряясь с каждым шагом, мы незаметно перешли на бег. Стас обогнал меня и скрылся за поворотом. Неожиданно я услышал стук. Что случилось, Стас? Всё нормально? Давай сюда быстрее, нужна твоя помощь. Добежав, я увидел Стаса возле большой железной двери, которая была закрыта на засов. Он пытался его приподнять. Давай, помогай, еле выдавила я из себя, Стас поднимая засов. Мы крепко ухватились за засов руками и начали потихоньку его вытаскивать. За открытой дверью перед нами в ноф оказался темнота. Мы осторожно сделали шаг вперёд и застыли перед неизвестностью. Когда глаза привыкли к темноте, на стене обнаружился выключатель в виде рубильника. Стас поднял ручку рубильника вверх, и зажглась одна большая яркая лампочка, которая висела на потолке посередине комнаты. В отличие от других комнат, в этой не было окон, и она была заставлена от пола до потолка какими-то коробками и деревянными ящиками. На них были надписи на непонятном нам языке. Я сфотографирую эти надписи, а дома попробуем их перевести с помощью словаря в интернете. «Уже поздно», — сказал Стас, глядя на часы. «Надо идти обратно». Мы выключили свет в комнате, вышли в коридор и направились к выходу. Дойдя до светлого зала с окнами, Стас сказал, «Влад, давай проверим третий коридор». «Конечно, пошли». Я сам хотел тебе это предложить, решительно ответил я. Мы зашли в третий коридор. В нём не было ничего особенного, только темнота окружала нас повсюду. Нам пришлось идти медленно, придерживаясь за стены подземелья, друг за другом. Минут через 5 вдали показался маленький лучик солнца. Мы пошли быстрее к свету. Дорога из подземелья стала подниматься вверх, и скоро мы оказались у большой чёрной решётки. Да это же та решётка, около которой мы положили камни, воскликнул Стас. Только сейчас мы находимся с другой стороны. Это точно. А вот и камни, которые мы оставили около неё. Смотри, уже начинает темнеть. Пора возвращаться, сказал Стас. Мне сегодня нельзя опаздывать к ужину. Должен прийти брат из рейса. Старшего брата Стаса звали Михаил Викторович или просто дядя Миша. Он был штурманом на корабле и всегда привозил подарки не только Стасу, но и мне. Дядя Миша уже полгода был в плавании, поэтому все его ждали с нетерпением, а мы со Стасом ждали его небык на венных историй, а его путешествиях и фотографий. Обратный путь к берегу в море занял у нас меньше времени, потому что мы уверенно двигались в темноте, зная о том, что впереди есть выход.